Похищенные записки Лето покинул свою тележку и лежал на защищенном от непогоды балконе малой цитадели, охваченной раздражением, которое, как он прекрасно понимал, было вызвано вынужденной задержкой их бракозачитания с Хвинори. Лето смотрел на юго-запад. Где-то там, за темнеющим горизонтом, находятся Сиона, Дункан и их товарищи, которые уже шестой день живут в деревне Туоно. В этой задержке виноват только я, думал Лето. Это я изменил место проведения церемонии, и бедняге Монео пришлось заново начинать все приготовления. Да ещё эти проклятые мысли о Малки. Все эти заботы было невозможно объяснить Монео, который суетился в соседнем зале, переживая из-за того, что отсутствовал на своём командном пункте и не мог оттуда руководить приготовлениями к празднеству.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 Облака вырастали тяжёлыми нагромождениями из серого неба, а из-за облаков видимыми линиями протягивался к земле дождь. Он почувствовал, как его обволакивает неумолимая память. Трудно было изменить настроение. И лето вдруг понял, что совершенно непроизвольно мысленно повторяет великие строки древнего поэта. "Вы что-то сказали, господин?" Голос Монео раздался совсем рядом.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 Я не понимаю вас, господин. Перестань обсуждать очевидное, Монео. Меня раздражает, когда ты это делаешь. Простите меня, господин. Что мне остаётся делать? Летя изучающий посмотрел на потупившего взор Монео. Ты и я, Монео, чем бы мы ни занимались, представляем собой очень органичный актёрский ансамбль. Мажордом недоуменно уставился на лето.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 Я хотел получить удовольствие от твоего удивления, ответил Лето. Скоро здесь приземлится корабль гильдии, мои говорящие рыбы привезут малки. Монео судорожно вздохнул. Дядя Хви, тот самый малки? Ты удивлён, что я не предупредил тебя об этом? Монео ощутил, как по его телу пробежал холодок. Господин, если вам угодно держать эти вещи в тайне от меня, то Монео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 «Мне нравится то недоверие, с которым ты относишься к Бин и Гиссерит. Но я бы хотел, чтобы Антеак оставила нас другим способом. Она была верна нам, Монео. Преподобная мать была... «Завладеть тайной малки хотели и Бин и Тлейлаксу, и Гильдия», сказал Лето. «Когда они увидели, что мы направились к Иксу, они нанесли удар, опередив моих говорящих рыб». «Антеак...»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 Глаза Монео расширились он был явно встревожен Господин если кто-нибудь если они поумнели то не оставят следов сказал Лэта Скажи мне Монео что говорит Наила о Тонконе она пересылает рапорты прямо тебе как прикажет мой господин Монео откашлялся Он не мог понять, почему Господь Лета говорит о спрятанных следах на Илии и Дункане одновременно. Конечно, ты сделаешь так, как я прикажу, сказал Лета. То же самое относится и к Наиле. Но что она говорит о Дункане? Он не собирается сходиться с Сёной, если это то, что интересует меня, интересует, что он делает с моим игрушечным наибом Гаруном и другими музейными фриманами. Он рассказывает им о старой жизни, о войнах против Харконнена, о первых трейдерах здесь на Аракисе, на Дюне. Да, на Дюне. Фрименов больше нет, именно потому, что нет больше Дюны, сказал Лято. Ты передал моё послание, Наиля. Господин, зачем вы прибавляете себе опасности? Ты передал моё послание. Посланница уже на пути в Туоно. Но я могу в любой момент отозвать её с дороги. Ты не станешь её отзывать. Но, господин, что она скажет Наиле? Она прикажет от вашего имени, чтобы Наила продолжала полностью и беспрекословно подчиняться моей дочери во всём, кроме того, что касается Господин, это очень опасно. Опасно. Наила, говорящая рыба, она подчинится мне. «Но Сиона...» «Господин, я боюсь, что моя дочь не служит вам всем сердцем». «А Наила...» «Наила не должна уклоняться с предписанного ей пути». «Господин, давайте перенесем свадьбу в другое место». «Нет». «Господин, я знаю, что ваше видение открыло вам...» «Золотой путь продолжается, Монео». «Ты знаешь это так же хорошо, как и я». Монео вздохнул. В вашем распоряжении вечность, господин. Я не ставлю под вопрос. У нассёкся ибо в этот момент страшный рёв двигателей сотряс башню до основания. Чудовищный звук становился всё громче и громче. А, вот и прибыли мои гости, сказал Лэта. Я пошлю тебя им навстречу в моей тележке. Доставь сюда одного малки. Передай пилотам гильдии, что этим они заслужили моё прощение. И отошли их прочь. Господин, вы прочь. Слушаюсь, господин. Но если они тоже обладают секретом, они послужат моей цели. Монео, ты должен делать то же самое. И так доставь сюда мальки. Монео послушно направился к тележке, которая стояла в дальнем углу зала. Он взобрался на неё и взглянул на то, как уста ночи поглощают стену. В ночь выдвинулась посадочная площадка. Тележка легко, как пушинка, взмыла в воздух и приземлилась на песке рядом с кораблем Гильги, который стоял словно уменьшенная копия башни малой цитадели. Алета с балкона наблюдал за этой сценой, слегка приподняв свой передний сегмент, чтобы лучше видеть происходящее. Острое зрение позволяло ему видеть, как Монео, стоя в тележке, приблизился к кораблю. Длинноногие пилоты вынесли из корабля продолговатый контейнер на носилках, о чём-то поговорили с Монео и вернулись в корабль. Лето запечатал воздушным колпаком тележку с контейнером, заметив, как лунный свет отблескивает от прозрачной гладкой поверхности. Подчиняясь мысленному приказу Лета, тележка с носилками вернулась на посадочную площадку. Пока Лето оставил тележку в зал, Корабль гильдии с прежним рёвом всмыл в воздух. Лето открыл колпак, запер зал и, подняв передний сегмент, посмотрел на малки, который в сонном состоянии лежал на насилках, привязанный к ним широкими эластичными бинтами. Лицо этого человека, обрамлённое тёмно-седыми волосами, было мёртвенно бледным. Как же он постарел, подумал Лето. Монео сошёл с тележки и тоже всмотрелся в лицо гостя. Он ранен, господин. Они хотели послать за врачом, а не хотели заслать сюда шпиона. Лето внимательно всматривался в тёмные морщины стареющего лица малки. Щеки запали, острый нос выглядел нелепым контрастом на овальном лице. Широкие брови были совсем седыми. Видимо, тестостерон иссяк. хотя его и было в избытке всю жизнь малки. Да. Малки открыл глаза, каким потрясением было убедиться, что в глазах этого старика могут отражаться такие злые мысли. Губы малки дрогнули в оронической усмешке. "Господин ли это?" едва слышным шёпотом произнёс он, посмотрел направо, потом на мужардома. "Вот и монео."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 Те, которых вы послали ко мне, были далеко не гури. Их профессия выполнять мои приказы, сказал Илята. Это были какие-то кровавые охотники. Охотницей была Антак, говорящая рыбы это просто командас. Монео по очереди рассматривал собеседников. В их разговорах был какой-то непонятный для мажортома контекст. Малки, несмотря на своё плачевное состояние, был почти дерзок. Впрочем, Монео и не помнил его другим, очень опасный человек. До твоего прибытия мы с Монео обсуждали вопрос бесконечности, сказал Лэта. Бедный Монео признал Малки. Лэта улыбнулся. Ты помнишь, Малки, однажды ты попросил показать тебе бесконечность.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 Малки и бог император вели себя почти как старые друзья, которые встретившись с удовольствием вспоминают общее прошлое. Монео обвинил меня в том, что я считаю себя единственным обладателем бесконечности, говорил Лэта. Он отказывается верить, что в его распоряжении не меньше бесконечности, чем у меня. Малки внимательно посмотрел на Лэта. Видишь, Монео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 В этом мире никто не говорит правду, прохрипел Малки. Ты часто говорил мне правду, возразил Лята. Правда, иногда ты сам об этом не догадывался. Это от того, что ты умнее всех нас, вместе взятых. Так ты расскажешь мне о Хви? Думаю, что ты и так про неё всё знаешь. Я хочу услышать это от тебя, сказал Лята. Вы получали помощь от тлей лаксу. Они поделились с нами знаниями, более ничем. Всё остальное мы сделали сами. Я так и думал, что это делали не тлей лаксу. Монео был больше не в силах сдерживать своё любопытство. Господин, какая может быть связь между Хвитли и тлей Лаксом? Почему вы вот так, старый приятель Монео? — ответил Малки за лето, скосив глаза на мажордома. — Разве ты не знаешь, что... — Я никогда не был твоим приятелем, — огрызнулся Монео. — Скажем товарищам по похождениям с гуриями, — смиренно согласился с Монео Малки. — Господин... — Монео обратился к лето. — Почему вы говорите о... — Ц-ц-ц-ц-ц-ц, Монео, — сказал лето. Мы утомляем твоего старого товарища, а я всё же хочу от него кое-что услышать. Ты никогда не задавал себе вопрос, лето прошептал Малки, почему Монео не взял в один прекрасный день и не лишил тебя всего твоего дурмана? Чего? не понял Монео. Я имею в виду специю, ответил Малки.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 Ты забыл, что я мог заметить твоё исчезновение. Нигде? переспросил Монео, до которого только теперь дошёл смысл слов Малки. Ты, ты их ви, именно эти силы, это я видел в тени, сказал Лята. Монео посмотрел в глаза императора. Господин, я отменю свадьбу. Я скажу, ты не сделаешь ничего подобного. Но господин, если она и малки это, Монео прохрипел малки. Твой господин приказывает, и тебе придётся подчиниться. Какой издевательский тон, Монео уставился на малки плающим взглядом. Она же полная противоположность малки, разве ты не слышал, Монео. Что может быть лучше? спросил малки. Но господин, если вы теперь точно знаете, ты начинаешь действовать мне на нервы, Монео, произнёс Лета. Монео задечённо замолчал. Вот так-то лучше, сказал Лета. Знаешь, Монео, несколько десятков тысяч лет назад, когда я был совсем другим человеком, я допустил ошибку. Ты и ошибку съезвил малки.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 Нельзя постичь никакого смысла вообще. Я не в состоянии постичь смысл мучений, которым подвергли меня твои проклятые говорящие рыбы, сказал Малки. Ты не переживаешь никаких мучений, отрезала Лета. Если бы ты сейчас был в моей шкуре, это просто физическая боль, произнёс Лета. Она скоро пройдёт. Когда же я познаю муку?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 В мире нет зла, которое могло бы привзойти, раздался глухой удар, и голос Малки присякся. Удар в горло, подумал Лята. Да, Монео хорошо знает этот удар. Послышался шорох песка. Монео вытянул носилки на балкон. Потом всё стихло. Монео придётся похоронить тело в песке, подумал Лята. Ибо нет червя, который мог бы прийти и пожрать эту улику. Лето оглянулся и посмотрел в сторону Монео. Мажордом стоял у балконного ограждения и долгим взглядом смотрел вниз, вниз, вниз. Я не могу помолиться ни за тебя, малкий, ни за тебя, Монео, подумал Лето. Я могу быть единственным религиозным сознанием в империи.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 в которой среди прочих удобств были ванны и душ, той и другой площадью около двух квадратных метров. Дверь в это сиборитское помещение была постоянно открыта, и там постоянно текла вода. Все она пристрастилась купаться в таком ее избытке. Стилгар, наип Айдаха из тех незабываемых древних времен, скорчил бы презрительную гримасу. Я нашёл бы массу подходящих слов при виде такой роскоши. Позор, сказал бы он. Слабость, декаданс. Вообще Стильгар высказал бы много уничтожающих слов по поводу всей этой деревни, которая осмеливалась сравнивать себя с настоящим фриманским ситчем. Зашуршала бумага. Это Сёна перевернула страницу.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 Он встал и подошёл к окну. В отдалении какой-то старик возился с цветами. С трёх сторон сад был защищён тремя зданиями. Кустарник цвёл большими цветами, красными по краям и белыми внутри. Щитая непокрытая голова старика, сама похожая на большой цветок, плыла между красными соцветиями и набухшими почками. Айдахов тянул носом в воздух, с удовольствием ощутив на фоне цветочного аромата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 Зрачки глубоко запавших глаз были обведены желтыми кругами. Носил он коричневую накидку. Волосы напоминали траву, оставленную на поле, чтобы сгнить и удобрить почву. Он был как-то нарочито безобразен, как дух темной стихии. Сзади раздался недовольный голос Сионы. «Ну что там еще?» Айдаха заметил, что голос девушки оказывал на ты шара странное возбуждающее действие. Бог император заговорил Тейшар и закашлялся. Прочистил горло и начал снова. Бог император пребывает в Туоно. Сюона стремительно села, натягивая халат на колени. Айдах оглянулся на неё, потом снова посмотрел на Тейшара. Церемония бракосочетания пройдёт здесь, в Туоно, возвестил Тейшар. Всё будет сделано по древнему фрименскому ритуалу. Бог императора и его невеста будут гостями Туоно. Охваченный ревностью Айдаха непроизвольно сжал кулаки. Тайшар, заметив это, суетливо склонил голову и быстро вышел, плотно закрыв за собой дверь. "Хочешь якое, что тебе прочитают Донкан?" спросила Сёна. В какой-то мгновение Айдаха соображал, что именно она сказала. Кулаки его всё ещё были сжаты. Он обернулся и посмотрел на Сёну.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 сказал он, открывая первую тетрадь. Каким оружием? Против них не действует никакое доступное нам оружие. И бластеры, спросил он, переворачивая страницу. Только дотронься на Аракисе до бластера, как червь тотчас узнает об этом. И Даха перевернул следующую страницу. Однако со временем твои друзья раздобыли бластеры. И что из этого вышло?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 Он показал. Он показал мне свой золотой путь. Этот удобный он очень реален, Донкан. Она взглянула на него глазами, в которых ещё блестели невытертые слёзы. Но даже если это причины и достаточное основание для существования бога императора, то это не основание для того, каким он стал. Айдаха сделал глубокий вдох. До этого дошёл трайдерс. Червь должен уйти. Интересно, когда он придёт, задумчиво произнёс Айдаха. Этот похож на крысу маленький друг Гаруна, ничего не сказал. Надо спросить, предложила Айдаха. У нас нет оружия, сказала Сиона. У Наила есть бластер, подсказала Айдаха. У нас есть ножи, верёвка. Я видел верёвку в кладовой Гаруна. против червя, спросила она с сомнением. Даже если мы отнимем бластер у Наиля, то он не причинит ему никакого вреда. Но устоит ли против бластера его тележка? Я не доверяю Наилю, вдруг сказала Сиона. Разве он не подчиняется тебе? Да, но давай продвигаться постепенно, сказала Айдаха. Спроси Наиля, сможет ли она выстрелить из бластера по тележке червя. А если она откажется, убей ее. Сиона встала и отложила в сторону книгу. «Как червь попадет в Туоно?» — спросил Айдаха. «Он слишком велик и тяжел, чтобы поместиться в орнитоптер». «Об этом нам скажет Гарун», — сказала Сиона. «Но я думаю, что он придет». так, как он всегда путешествует на дальние расстояния. Она взглянула на карниз, венчавший стену периметра Сарьира. «Думаю, что это будет его обычное паломничество в сопровождении придворных. Он пройдет по королевской дороге, а сюда войдет на граве тележки». Она посмотрела на Айдаха. «Что ты можешь сказать о Гаруне?» — спросила она. «Странный человек».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 Он сказал, что я единственный такой человек из всех, кого он знал. Возможно, Гарон мудрее всех нас, сказала Сиона. Вы думаете, что власть есть самое неустойчивое из достижений человека? Что вы скажете по поводу явных исключений из этой внутренней нестабильности?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 Я просил бы вас дать мне больше времени, раздражённо сказал Монео. Он стоял во дворец Цитадели, укрывшись в короткой полуденной тени. Лета лежал прямо перед ним в своей тележке со сдвинутым назад защитным колпаком. Лета только что совершил выезд вместе с Хвинори, сидевшей в недавно установленном на тележке кресле, расположенном возле лица Лета.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 Повозку с свечами, которая следовала в Вальёргарде, толкали несколько говорящих рыб. Воздух был полон пыли и казался тяжёлым от звуков и запахов всеобщего возбуждения. Большинство придворных были недовольны, узнав, куда им предстоит направиться. Некоторые немедленно начали скупать для себя тенты и лёгкие павильоны. Их предстояло выслать вперёд.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 «Не волнуйся, Монео. Мы могли бы провести церемонию в цитадели». Вместо ответа лето закрыл колпак, отделив себя и хве от внешнего мира. «Это очень опасно, лето. Это всегда опасно». Монео вздохнул и побежал туда, куда направилась тележка, начав подъем на восток, прежде чем свернуть к югу, чтобы обойти Сарьир. Лето привёл в движение тележку, глядя, как вся его пёстрая свита устремилась следом, стараясь не отставать. Мы все движемся, спросило лето. Хви оглянулась, перегнувшись через него. Да, она посмотрела ему в глаза. Почему манео так переживал? Манео только что впервые открыл для себя, что прошедшего мгновения не вернёшь. Он был в очень дурном расположении духа с тех пор, как ты вернулся из малой цитадели. Да что там, он просто не похож на себя. Монео, о трейдерс, любовь моя, а ты была создана для того, чтобы блуждать о трейдерсов. Нет, я бы знала, если бы это было так. Да. Ну тогда, может быть, до Монео дошла страшная простота смерти.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 Эля это чувствовал, что Мажордом больше не стремится казаться рядом с лицом своего императора и не хочет разделять его судьбу. Ещё один поворот на восток вокруг ленивого отдыхающего сарьера. Монео не смотрел ни влево, ни вправо. Он искал свой путь, свой пункт назначения, свою личную судьбу. Ты не ответил мне, сказала Хви. Ты и без того знаешь ответ. Да.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 Но я же знаю, кто ты и каким ты был, просто сказала она. Каким я был? Ах, ви. То, что было мною, стало одним только лицом, а всё остальное потеряно в памяти, ушло, навсегда растворилось. Но не для меня, любимый. Он снова, но на этот раз без страха посмотрел ей в глаза. Возможно ли, чтобы и ксянцы знали, что они сотворили?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 как о той силе, которая влечет вас и ваших ближних к племенным формам. Эта пластическая память хочет вернуться в свою древнюю форму, в племенное сообщество. Все это находится вокруг вас. Феодальные сословия, диоцезы, корпорации, воинские подразделения, спортивные клубы, танцевальные группы, революционные ячейки, плановые отделы, религиозные секты — Каждая форма со своими хозяевами и рабами, врагами и паразитами, тучей отчуждающих приспособлений, и самые слова со временем становятся аргументами в пользу возвращения к старым лучшим временам. И отчаянно учить вас иным путям, у вас прямолинейное мышление, которое чуждо круглой спирали. Похищенные записки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 были созданы руками человека. Они тоже окончательно формировались под действием ветров на протяжении столетий. Утреннее солнце пекло спину Айдаха. Он слышал, как Сёна пытается закрепиться на узком выступе далеко внизу. Это положение не имело никакой выгоды для Айдаха, но между ним и Сёной произошёл спор, в результате которого она согласилась, что им надо совершить восхождение. Им Она не захотела, чтобы он шел один. Наила, три ее говорящие рыбы, гарун и еще три музейных фримена ждали на песке у подножия барьера, который окружал сарьер. Айдаха не думал о высоте барьера. Он думал только о том, куда поставить ногу и за что схватиться рукой. Он думал о легкой веревке, обмотанной вокруг его плеч. Эта веревка и была высотой барьера. Он, пользуясь триангуляциями, вычислил высоту над землёй и отрезал верёвку соответствующей длины. Если верёвка достаточной длины, то она достаточной длины. Её длина равняется высоте барьера. Всё прочее только затуманивало рассудок. Ощупывая стену в поисках невидимых неровностей, за которые можно было бы ухватиться, Айдах медленно продвигался вверх по отвесной стене, впрочем, по не совсем отвесной.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 созданием, игнорировавшим закон всемирного тяготения. Здесь зацепился пальцами ног, там опёрся мысками стоп. Вот прилип к камню, держась только на силе своей воли. Один из карманов Дункана топыривался от девяти гвоздей, но он пока воздерживался от их применения. С пояса свисал молоток, привязанный на шнуре, узел которого едва мог отыскать по памяти. Наила проявляла упорство и не хотела отдавать бластер. Однако она подчинилась прямому приказу Сионы сопровождать их. Странная женщина и странное у нее послушание. «Разве ты не клялась беспрекословно мне подчиняться?» — спросила у нее Сиона. Упрямство Наилы было преодолено. Но позже Сиона сказала, она всегда выполняет только прямые приказания. «Тогда нам не придется ее убивать». заключил Айдаха. «Я бы не хотела даже пытаться это сделать. Ты не имеешь даже отдаленного представления о ее силе и реакции». Гарун, музейный фримен, который спал и видел, как он станет настоящим наибом старого образца, указал место для восхождения, ответив на вопрос Айдаха. «Как бог император попадет в Туона? Тем же путем, каким он пользовался во времена моего пра-пра-пра-дедушки».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 чтобы подтвердить, что он не забыл своих фрименов. Так во всяком случае объяснял мой прапрапрадедушка. Это была великая честь, но не такая, конечно, как бракосочетание. Айдахв стал, когда Гарун ещё не кончил говорить. С ближнего места был хорошо виден высокий барьер. Его подножие выходило прямо на центральную улицу. Барьер был виден от основания ушедшего в песок до верхнего края стены.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 Потом по Неевска рабкой идти все вы. Горун подошёл как раз в тот момент, когда Эйдаха произносила эти слова. "Зачем ты хочешь вскарабкаться на барьер, Дунканайдаха?" спросил он. "Всё на улыбаясь ответила Задунна. Он хочет достойно встретить бога императора". Этот ответ сорвался с её языка до появления сомнений, до осмотра стены.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 Наила проснулась перед рассветом и направилась на гребень близ лежащей дюны, чтобы обдумать то, что предложил Дунка Найдаха. Был обычный звездковый рассвет, с горизонтом, затянутым пыльными тучами. Потом стальной день и зловещая огромность Сарьира. Она знала, что Бог предвидел все, что должно произойти. Что можно спрятать от Бога? Ничего.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 Стена вовсе не была гладкой. «Он добьется успеха. Или не добьется», — думала Наила. «Что бы ни произошло, все случится только по воле Бога». Однако сердце ее сильно колотилось от волнения. «Приключение Айдаха было сродни половому акту», — подумалась Наила. «В этом восхождении было что-то пассивно-эротическое». Однако было в этом и некое чудо, которое целиком захватило Наилу. Ей приходилось всё время напоминать себе, что Айдаха не для неё. Он иллюоны, если выживет. Если же он потерпит неудачу, свою попытку сделает Сёна. Сёна добьётся своего или потерпит неудачу. Наиле стало интересно, испытает ли она оргазм, если Айдах ад достигнет вершины стены.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 под высох на ветру, но теперь он нашёл в себе силы и сосредоточился. Никогда не прощу. Айдах ощутил в себе призраков всех своих воплощений, всех кола, которые погибли на службе у лета. Может ли он поверить в подозрения Сёны? Да. Летта способен убить, убить своим весом, своими руками. Тот слух, о котором рассказывала Сиона, был вполне правдоподобен. К тому же Сиона из Трейдесов. Значит, вряд ли она станет обманывать, или это стал другим. Он больше не от Трейдес, он даже не человек. Он стал неживым существом, а неким природным явлением, непроницаемым и косным. Весь его опыт остался внутри него. Теперь Сиона противостоит ему.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 Он вернулся на дорогу и зашагал по её краю, следуя по кривизне, которая изгибалась в обратную сторону, образуя перевёрнутую букву S. А потом сужалась, мягко спускаясь вниз. Он остановился и вгляделся в то, что открылось его взору. Картина приобрела форму и смысл. В 3 км отсюда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 Что я хочу ликвидировать? Слепое буржуазное преклонение перед мёрным консерватизмом прошлого. Это связующая сила, предмет, который объединяет человечество в одно болезненное целое, невзирая на иллюзорное разделение посеками пространства. Если я могу найти рассеянные кусочки, то их может найти каждый. Если вы вместе, то можете сообща пережить катастрофу.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 огороженного с трёх сторон. Защитный колпак был тонирован, скрывая сидевшего под ним, и был запечатан, чтобы не пропускать влагу. Лета слышал тихий шум механизмов, которые гнали воздух через осушители. Проскрижитав каблуками по булыжникам двора, Монео приблизился к тележке. Над мажордомом висела оранжевая, освещённая рассветным солнцем крыша гостевого дома. Лето откинул колпак, когда Монео приблизился к нему. Запах плесени был неприятен, а насыщенный влагой ветер причинял Лето физическую боль. «Мы прибудем в Туона приблизительно в полдень», — сказал Монео. «Я бы хотел, чтобы вы разрешили воспользоваться орнитоптерами для охраны с воздуха». «Мне не нужны орнитоптеры», — ответил Лето. «Мы спустимся в Туона на граве по плавках и веревках». Лето наслаждался пластическими образами рождёнными в его сознании этим коротким диалогом Монео никогда не любил паломничество его мятежная юность приучила его к страху перед тем чего он не понимал или не мог назвать по сути своей он остался скопищем массы предрассудков Вы же понимаете что я не хочу использовать тернитоптеры как транспорт они нужны для охраны да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 Несмотря на страстное желание подойти ночью к краю каньона и заглянуть в него, это было таким, таким искушением. Монео безмолвно всклянул в глаза Алета. "Учись жизни на моём примере", сказал император. "Господин", шёпотом сказал Монео. "Сначала меня искушают злом, потом добром. Каждая такая попытка обставляется в зависимости от моей подверженности внешним воздействиям. Скажи-мо, Нео, если я выберу добро, то стану от этого добрее. Конечно, господин. Вероятно, ты никогда не избавишься от привычки судить, сказал Лята. Нео отвернулся и снова начал смотреть на край русла реки.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 Эти синхронные разнонаправленные желания вызвали у Лэта настоящее смятение. Просто я не люблю ходить пешком, сказал Монео. Таков был фриманский обычай, возразил Лэт. Монео вздохнул. Все остальные будут готовы через несколько минут. Хви завтракала, когда я выходил. Лэт ничего не ответил. Его мысли блуждали в глубинах памяти ночи. Одно из многих тысяч, которые переполняли его прошлое. Облака и звезды. Дожди и чернота разверстого космоса. Ночная вселенная от одного вида, которое у лета начинало сладко биться с сердца. «Где ваша охрана?» — внезапно спросил Монео. «Я отослал их позавтракать. Мне не нравится, когда вас оставляют без охраны». Хрустальный звук голоса Мунео прозвучал в памяти Лета. Голос что-то говорил, но без словесных форм. Это был просто модулированный звук. Мунео боялся вселенной, в которой не было бога императора. Он был готов скорее умереть, чем жить в такой вселенной. Что произойдёт сегодня? продолжал спрашивать Мунео. Это был вопрос, обращённый не к богу императору, а к пророку. Семе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 «Боишься империализма сознания», — сказал Лето. «И твой страх оправдан». Немедленно пришли сюда Хви. Монео повернулся и поспешил в гостевой дом. Было такое впечатление, что, войдя в него, он растревожил пчелиный рой. Через секунду из дома высыпали говорящие рыбы и окружили тележку. Придворные выглядывали в окна, выходили во двор и собирались под навесом, боясь подойти к нему. в противоположность этому волнению хви вышла из дома и покинув тень прошла к тележке голова высоко поднята глаза ищут его глаза посмотрев на хвиля это почувствовал что успокаивается на ней было надето золотистое платье которого лето ещё не видел ворот рукава и манжеты были украшены серебром и жадытом подол Почти волочавшийся по земле, заканчивался тяжёлой зелёной бахромой, оттенявшей насыщенно красный и кленя. Остановившись возле тележки, Хвио улыбнулась. "С добрым утром, любимый", тихо произнесла она. "Чем ты сумел так расстроить бедного Монео?" Успокоенный её присутствием и звуками её голоса, он тоже улыбнулся. "Я сделал то, что, надеюсь, делать всегда."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 Наши судьбы едины, сказал он. Тогда я не буду ничего бояться. Она протянула руку и коснулась его руки, покрытой серебристыми чешуйками, но сразу же отпрянула. По всему телу ле ото пробежала дрожь. Прости меня, любимый. Я забыла, что мы едины только душой, но не плотью, сказала она. Кожа испищённых варелей всё ещё трепетала от человеческого прикосновения.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 Монео тоже твой друг. Мы друзья по желудку, оба любим йогурт. Лето ещё смеялся, когда Монео остановился возле Хви. Он осмелился улыбнуться, бросая задичанные взгляды на женщину. В обхождении мажордома появилось ещё больше учтивости. Он неким рыболепством показывал Лето своё отношение к его невесте. У вас всё в порядке, госпожа Хви? Да, во время обжорства друзей по желудку надо холить или лечить, сказал Лято. Нам пора отправляться в путь Монео, то он уж ждёт. Обернувшись, Монео отдал приказ говорящим рыбам и придворным. Лято улыбнулся Хви. Мне кажется, неплохо удаётся роль нетерпеливого жениха, правда? Она легко прошла в его тележку, приподняв одной рукой подол юбки.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 Во всей своей вселенной я не видел закона природы неизменного и неумолимого. Вселенная представляет нам лишь изменчивые взаимоотношения, которые воспринимаются как законы приходящим, коротко живущим сознанием. Это плоское восприятие, которое мы называем самостью, эфемерно и сгорает в пламени бесконечного. мемолётна, осведомляя нас о временных условиях, которые служат обрамлением нашей деятельности и изменяются по мере того, как изменяется и сама деятельность. Если вы повесите ярлык на абсолют, то воспользуйтесь его самым подходящим именем, приходящее, похищенные записки. Наила первой заметила приближающийся картеш. Сильно потея на полуденной жаре, она стояла возле одного из ограничительных столбов на королевской дороге. Внезапная вспышка дальнего отражения привлекла её внимание. Она всмотрелась в пространство в том направлении и поняла, что увидела солнечное отражение от защитного колпака тележки Лята. "Они идут", крикнула она. После этого она почувствовала голод. В своём волнении и в единстве цели они забыли взять с собой еду. Только Фриман и взяли с собой воду, и то только потому, что Фриман всегда берёт с собой воду, когда покидает Сич. Наила потрогала пальцем приклад бластера, висевшего в кобуре на бедре. Мост находился не более чем в 20 м от неё. Его конструкции высились над водой фантастическими арками. и казались чудовищным нагромождением плоскостей. Это сумасшествие, подумала она. Но бог император подтвердил своё приказание. Он потребовал, чтобы Наила во всём подчинялась Сионе. Приказания же Сионы отличались ясностью и не допускали никаких толкований, а сама Наила не имела времени исследовать смысл распоряжений бога императора. Сиона сказала: "Когда тележка императора окажется на середине моста, тогда". "Но зачем?" Они стояли на приличном расстоянии друг от друга, поёживаясь от утреннего холодка на вершине барьера, отчуждённые от мира и очень уязвимые. Суровое выражение лица Сионы и её тихий напряжённый голос не допускали никаких возражений. "Неужели ты думаешь, что можешь причинить вред богу императору?" Я Наила смогла только пожать плечами. Ты должна подчиняться мне. Я должна, согласилась Наила. Она внимательно оценила расстояние до приближающегося кортежа, заметив при этом пёстрые наряды придворных, синие мундиры её сестёр, говорящих рыб, блестящую поверхность тележки её господина. Это ещё одно испытание, решила она. Бог император всё знает. Он знает преданное сердце его Наилы. Это испытание. Приказы бога императора должны быть выполнены как можно точнее и без упущений. Так учат говорящих рыб, начиная с детства. Бог император сказал, что она должна подчиняться Сионе. Да, это испытание. Чем ещё это могло быть? Она посмотрела на четырёх фрименов. Думка Найдаха расположил их у выхода с моста. Они должны были блокировать его. Они сидели спинами к ней, глядя в сторону моста, как четыре коричневых холмика. Найла слышала, как Айдаха говорил им: "Вы не должны ни в коем случае покидать это место. Вы должны приветствовать его здесь. Встаньте, когда он приблизится, и низко поклонитесь. Да, поприветствуйте его хорошенько". Наилы кивнула своим мыслям. Три другие говорящие рыбы, прибывшие на стяну вместе с Наилой, были отправлены на мост. Они знали только то, что сказала им Сиона в присутствии Наилы. Они должны были дождаться того момента, когда императорская тележка окажется в нескольких шагах от них и начать танцевать, уводя тележку и сопровождение в сторону выступающей точки стены на Тоно. Если я выстрелами из бластера разрежу мост, то эти трое погибнут, подумала Нейла, и все другие, кто идёт с нашим господом. Нейла наклонила голову и посмотрела вниз, в поток. Реки отсюда не было видно, но снизу доносился рёв воды и грохот камней, которые волочились по дну сильнейшим течением. Они все погибнут, если только он не замыслил чуда. Пусть будет что будет. Всё она лучше видит сцену этого чуда. Она постановщик. Что ещё могло быть на уме у Сёны, если она прошла испытание и теперь на ней надета форма командира говорящих рыб? Сёна дала клятву Богу-императору. Её испытал Бог. Они вдвоём были в пустыне. Наи ласкосила глаза вправо, чтобы увидеть постановщиков этого действа. Сёна и Айдаха стояли плечом к плечу на дороге в 20 метрах провее Наилы. Они были увлечены разговором, иногда кивали, поглядя вдруг на друга. Вот Айдаха взял Сёну за руку, очень странный хозяйский жест. Он один раз кивнул и зашагал к мосту, остановившись у угловой опоры прямо впереди Наилы. Он посмотрел вниз, потом пересек мост и подошёл к другому углу. снова посмотрел вниз и вернулся к Сионе. Что за странное создание этот Кхола, подумала Наила. После того восхождения она перестала думать о нём как о человеке. Нет, это какой-то демиург. Он стоит близко к богу, хотя с ним можно спать и рожать от него детей. Раздавшийся вдали крик привлёк внимание Наилы. Она повернулась и посмотрела на противоположную сторону моста. Кортеж привычно бежал за королевской повозкой, как это обычно бывает при любом паломничестве. Вот сейчас они перешли на шаг, потому что до моста осталось всего несколько минут хода. В идущем впереди человеке Наила узнала Монео в ослепительно белой форме. Его твердый шаг, высоко поднятую голову, Капа императорской тележки был закрыт и блестел на солнце позади Монео. Знакомая мистерия затопила душу Наилы. Скоро должно произойти какое-то чудо. Наила посмотрела вправо на Сёну. Сёна ответила таким же взглядом и кивнула. Наила извлекла бластер из чехла и поставила его на мост, прислонив к столбу. Сначала по одному кабелю, потом по другому. Потом по опорам справа и слева. Бластер показался Наиле холодным и каким-то чужим. Дрожа, она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Я должна подчиниться. Это испытание. Она увидела, как Монео поднял глаза от дороги и не меняя походки, крикнул что-то или императору, или людям, шедшим позади императорской тележки. Наила не разобрала слов. Мона основа смотрел прямо на дорогу. Наила прижалась к столбу, который почти полностью скрыл её массивное тело. Испытание. Монео увидел людей на дороге и на мосту, разглядел форму говорящих рыб, и первой его реакцией было удивление по поводу того, откуда взялись на мосту эти встречающие. Он повернулся и прокричал вопрос лето, но бог император не соизволил открыть затемнённый колпак. Монео вошёл на мост. Тережка скрипела по рассыпанному на мосту песку. В этот момент Монео увидел стоявших на противоположном конце моста Айдаха и Сёну. На выходе с моста, прямо на дороге, сидели четыре музейных фримана. В душу Монео закрались нехорошие сомнения, но что-либо изменить было уже нельзя. Он бросил взгляд на реку. Солнечный свет отражался в ней платиновым блеском. Позади громыхала тележка, течение реки, ход кортежа, важность происходящего и его монео роль в нём вызывали в его душе чувство головокружительной неизбежности. Мы не люди, идущие своим путём, думал он. Мы первичные элементы, связывающие воедино один отрезок времени с другим. Когда же мы проходим то всё, что остаётся позади нас, рассыпается, становясь ничем, то есть тем, что очень напоминает неопространство и кянцев. Это никогда не становится тем же, чем оно было до нашего появления. В мозгу Монео зазвучал мотив одной из песен. Когда-то он слышал, как девушка играла его на лютне. Реальный мир потускнел в глазах Монео. Он погрузился в иной мир, мир воспоминаний. Песня была полна желания, желания, чтобы всё это миновало, прошло, чтобы рассеялись все сомнения и вернулись мир и покой. Простенький жалобный мотив вился в душе Монео, как дым костра. Стрекочут букашки в густой траве пампы. Монео замурлыкал мотив себе под нос. Стрекот их знаменует конец. Осень и моя песня это цвет последних листьев в траве пампы. Монео самозабвенно кивал головой в такт припеву. День прошёл, гости ушли, день прошёл в нашем ситче. День прошёл, слышен рёв бури, день прошёл и гости разошлись. Это была древняя, настоящая фриманская песня, решил Монео. Она рассказывала о нём. Ведь это он всей душой жаждал, чтобы разошлись по домам все незваные гости, улеглись волнения и наступил столь желанный покой. Мир был так близок, но он не мог покинуть службу. Он мимолётно подумал о каких-то досадных помехах, которые возникли на пути в Туон. Скоро будет видная деревня, палатки, еда, столы, золочённые тарелки и украшенные драгоценными камнями ножи, круглые светильники, украшенные на древней манере рабьясками. Всё будет производить впечатление богатства и надежды на иную, лучшую жизнь. Но никогда то она не станет тем, чем она была раньше. Однажды совершая инспекционную поездку Оне опрожил в тоно 2 дня. Он вспомнил запах их очагов, на которых готовили пищу. В огонь подкладывали ветви ароматических растений. Пламя ярко вспыхивало в темноте. Жители не пользовались солнечными печами. Этих печей не было в древности. Не было в древности. В тоно пахло миндажом. Сладкий немного едкий запах мускусных растений доминировал. Хотя в нос прежде всего била вонь выгребных ям и мусорных свалок. Он вспомнил краткий комментарий бога императора по поводу своего отчёта о поездке. Эти фримены сами не понимают, что они утратили. Они воображают, что хранят свои древние обычаи. Это заблуждение всех музеев. Что-то всегда исчезает. сам дух выветривается из экспозиций и улетучивается. Люди, которые основывают музеи, и те, кто приходит в них поглазеть на реликвии, редко задумываются об утраченном навсегда духе. Когда нет жизни, нет и духа. Монео пригляделся к трём говорящим рыбам, стоявшим на мосто Они вдруг подняли вверх руки и начали танцевать сладострастно, изгибаясь всего лишь в нескольких шагах от него. Как странно, подумал Монео. Мне приходилось видеть, как танцуют на улицах другие, но никогда не видел танцующих прилюдно говорящих рыб. Они танцевали только на праздниках в подземелье и в своих жилищах, и только среди своих. Мысль ещё продолжалась. Когда до слуха Монео донёсся страшный скрежет выстрела бластера, мост под Монео начал проваливаться, уходя из-под ног. Это не может произойти, промелькнуло у него в мозгу. Он услышал, как тележка начинает набирать в сторону поперёк дороги, затем с громким щелчком открылся защитный колпак. Па latno mosta medlenno oprokidyvalos', stanovyas' vertikal'no, stremitel'no priblizhayas' k glazam Moneo, v to vremya kak on sam soskalzyval v beznu. On ukhvatilsya obeymi rukami za kabeli i nachal medlenno vraschat'sya vmeste s nim. V etot moment on uvidel imperatorskuyu telezhku. Ona otoyšla k krayu mosta. Zashchitnyy kolpak byl otkryt. Vnutri stoyala Khvy, derzhayas' odnoy rukoy za sideniye i glyadya kuda-to mimo Moneo. Раздался чудовищный визг металла, и полотно моста стало опрокидываться ещё быстрее. Монео видел, как мечутся, падают и дико размахивают руками люди из свиты. Кабель за что-то зацепился. Руки Монео были вытянуты над головой, а сам он вращался вместе с отрезком кабеля. Потные от страха руки скользили по оплётке кабеля. Вот он ещё раз увидел тележку Лета. Теперь она лежала на боку, зажатая обломками ограждения моста. Монао отчётливо увидел, как лето своими рудиментарными ручками пытается схватить хвы, но тщетно. Она, не издав ни звука, выпала из открытой тележки. Золотое платье задралось, обнажив вытянутое в стороны тело. Низкий рык сотряс всё тело императора. Почему он не включает гравий поплавок? Он выдержит тележку? Однако бластер продолжал реветь и скрижетать. Руки Монео с жуткой неизбежностью соскальзывали к концу порванного кабеля, но мажордом успел заметить, как вспыхнули ярким пламенем все четыре грави поплавка тележки, откуда повалил золотистый дым. Вытянув вверх и вперед руки, Монео начал падать. «Дым! Золотистый дым!» Его накидка налезла на голову, развернула его лицом вниз, и он увидел бездну. Внизу был мальстрем кипящей воды, зеркало его прошедшей жизни, тянувшие на дно и выталкивающие течения, движения, собирающие и размалывающие все сущее. В мозгу застряли слова лета, сказанные им о золотистом дыме. «Берегись пути посредственности». Пустое скольжение по жизни, бесстрастная посредственность. Это все, что представляет себе большинство людей в качестве смысла и цели жизни. Монео пронзил экстаз сознания. Вселенная открылась ему условно в увеличительном стекле. Время остановило свой бег. Золотистый дым. «Лето!» — неистово закричал Монео. «Сяй ног!» Я верю, накидка сорвалась с его плеч. Монео развернуло в пропасть каньона, но мажордом успел бросить последний взгляд на императорскую тележку. Она медленно сползала с разбитого моста. Из неё выползал бог-император. Что-то твёрдое ударило Монео в спину. Это было последнее, что он почувствовал в своей жизни. Лето выскользнуло с тележки. В сознании запечатлелась только одна страшная картина. хви, ударившаяся ки першую внизу в воду. Эти буруны, шим волканца, погружение в миф и сны. Последние слова её были исполнены твёрдости и покоя: я пойду впереди тебя, любимый.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 Он вдруг вспомнил древний пир на берегу выложенного гранитом бассейна. Розоватое мясо, дразнящее аппетит. «Я иду к тебе, Хви. Мы будем вместе на пиру богов». Исполинский всплеск погрузил его в неописуемые мучения. Вода, ее злобный вихрь окружили его со всех сторон.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 В глазах его плясали языки пламени, освещавшие все фрагменты, которые он видел. Наконец он понял, где находится. Река вынесла его к повороту, после которого она навсегда покидала Салььер. Позади была деревня Тона, прямо у подножия барьера. Это всё, что осталось от сичча-табр, владения Стильгера, место, где хранилась вся специя Лята, испуская синий дым. Его агонизирующее тело, извиваясь и оставляя глубокий след, ползло по прибрежной гальке, мимо камней и валунов, к влажной норе, которая была, видимо, остатком древнего ситча. Теперь это была мелкая тесная пещера, внутренний выход которой был когда-то завален камнепадом. В нос ударил запах сырости и чистый дух специи. В мир его мучений вторглись какие-то звуки —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 С лицом искажённым яростью он продолжал изо всех сил нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока не иссяк заряд. Огненная дуга погасла. Всё она ждала именно этого момента. Она подошла к Айдаху и отняла у него бесполезный теперь бластер. Он повернулся к ней, и она поддержала его, чтобы он не упал. Ярость угасла вместе с огнём бластера. «За что?»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 Здесь не было места сумятице мыслей и душевному неустройенью. Здесь отсутствовала связь со всей остальной вселенной. Но она будет. Эта связь. Он почувствовал, что иксянское печатающее устройство заработало. Теперь оно будет записывать его мысли без команды. Помните, что я сделал. Помните меня. и я снова буду невиновен в ваших глазах». Пламя, пылавшее перед его глазами, на мгновение потухло. Теперь перед ним на месте Сионы стоял Айдаха. «Что там еще?» «Ах, да!» — это Сиона махнула рукой, выкрикивая команды кому-то наверху стены. «Ты еще жив?» — спросил Айдаха. Голос лято прервался тяжелым свистящим дыханием. «Пусть они...»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 «Почему ты позволил Хви умереть?» — простонал Айдаха. «Мы не знали, что она с тобой!» Он рывком подался вперед, голова его тряслась. «Ты получишь утешение», — прошептало Лето. «Мои говорящие рыбы отдадут тебе первенство перед Сионой. Будь великодушен с ней, Дункан. Она больше от Рейдес, и в ней семя твоего возрождения».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 Ты бы посмотрел сейчас на себя, издевательским тоном произнесла Сиона. Да и молись, чтобы ты стала такой же, тихо произнёс он. Возможно, специя продлит твоё время. Где твоя специя? спросила она. Глубоко в ситча-табор, ответил он. Донкан найдёт её. Ты знаешь это место, Донкан. Теперь оно называется Табур. Очертания сичей ещё сохранились. Зачем ты это сделал? прошептала Айдаха. Это мой дар, ответил Улета. Никто не отыщет потомков Сёны. Оракул не видит их. Что? в один голос воскликнули они, приблизившись ближе к Лета, чтобы слышать тихий голос умирающего императора.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 что впрочем одно и то же, поскольку его мысли записывались. И я родился человеком, но умираю не человеком. Я не могу на это смотреть, крикнула Сёна. Лет услышал, как она бросилась вон из пещеры, под её ногами громко застучали камни. Ты ещё здесь? Донкан. Да. Значит, у меня ещё есть голос. Смотри на меня, продолжал Лета. В материнскую утробу я был маленьким кровавым кусочком плоти размером не больше вишни. Смотри на меня, я сказал. Я смотрю, слабым голосом ответила Эйдаха. Надеешься увидеть гиганта, а видишь гнома, проговорил Лета. После этого начинаешь понимать ответственность, которую несешь за свои действия. Что ты будешь делать со своей новой властью, Дункан?» Воцарилось молчание, а потом раздался голос Сионы. «Не слушай его! Он сошел с ума!» «Конечно!» — миролюбиво согласился Лето. «Сумасшествие — это тоже метод!» она с родник гениальности сиона ты понимаешь что он говорит голос жалобный настоящий голос кхола она понимает ответил за сиона лето это по-человечески испытать потрясение которого ты не ожидал и не предвидел с людьми всегда так монео понял это в конце жизни Мне бы хотелось, чтобы он поспешил со своей смертью, сказала Сёна. Я был разделённым богом, но вы собрали меня в единое, сказал Лята. Донкан. Когда я думаю обо всех моих Донканах, то ты нравишься мне больше других. Нравлюсь? В голосе Айдаха вновь зазвучала ярость.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 Айдаха и Сёна услышали только шипение. Помолчав, Сёна сказала: "Мне кажется, что он мёртв". "О говорили, что он бессмертен", сказала Айдаха. "Ты знаешь, что говорит по этому поводу устное предание?" спросила Сёна. "Если ты жаждешь бессмертия, то должен оттринуть форму. Всё, что имеет форму, смертно. За пределами формы царствует бесформенное".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 Он знал, что добился успеха потому, что не смог разглядеть моего будущего. Кто ты? спросила Айдаха. Я новая Трейдес. Атрейдес. В устах Айдахи это прозвучало как проклятие. Сиона посмотрела на жалкие останки того, кто некогда был лето Атрейдесом вторым. И кем ты ещё? Этот кто-то Медленно уходил вместе со струйками щеневатого дыма, отдающего запахом миланжа. Под тающим телом растекалась синяя лужа специй. Остались ещё остатки чего-то вполне человеческого: кости с красными прожилками и розовая кожа, которые были когда-то частью вечно детского лица великого бога-императора. И они похожи на него, сказала Сиона, но у нас с ним одна суть.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 Из секретного обзора Хадиби Нотта относительно открытия в Дар-Эс-Балате. Это сообщение меньшинства. Мы, конечно, подчинимся решению большинства касательно тщательного отбора, цензуры и издания записок из Дар-Эс-Балата. Но наши аргументы должны быть выслушаны и учтены. Мы знаем, каковы интересы Святой Церкви в этом вопросе. и это не ускользнуло от нашего внимания. Мы полностью разделяем желание Святой Церкви, чтобы ракис и священная резервация расщеплённого Бога не становились аттракционом для скучающих туристов. Однако, поскольку теперь в наших руках имеются все записки и доказана их аутентичность и выполнен полный перевод, мы можем судить о замысле о Трейдос Как женщина, воспитанная в традициях Бины Гисерит, я понимаю способ мышления наших предков, и у меня есть естественное желание участвовать в том замысле, который открылся нашему взору. Замысле, целью которого было нечто большее, чем превращение дюны в Аракис, а Аракиса в дюну, а потом в Аракис. Нам надо служить интересам истории и науки. Записки проливают новый свет на воспоминания и личные биографии времён дней Дункана и Охранной Библии. Мы не можем оставаться небрежными в отношении таких схожих выражений, как клянусь тысячью сынов Айдаха или клянусь девятью дочерми Сионы. Сохранившийся до сих пор культ сестры Чоноу приобретает в связи с открытием записок новое значение. Определённо, что новая трактовка церковью рассказа об Уди на Иле требует и новой оценки. Мы, представители меньшинства, должны напомнить политическим цензорам, что бедные песчаные черви ракиской резервации не могут служить альтернативой иксианским навигационным машинам, так же как крошечное количество церковного миланжа не составляют коммерческой угрозы для тлиоксианской синтетики. Нет. Мы просто настаиваем на том, чтобы устное предание, охранная Библия и даже Святое Писание расщеплённого бога должны быть сравнены с записками из Дара из Балата. Каждая историческая ссылка на времена рассеяния и великого голода должна быть тщательно проверена. Чего мы боимся? Никакие ксианские машины не смогут сделать то, что можем сделать мы, прямые потомки Сиона и Дункана и Даха. Сколько вселенных мы освоили и заселили? Никто не может назвать даже приблизительной цифрой. Никто и никогда не узнает этого. Неужели церковь боится случайных пророков? Мы знаем, что никакие пророки не могут ни видеть нас, ни предсказать наши решения. Смерть не может постичь сразу всё человечество. Надо ли нам, меньшинству, присоединяться к нашим рассеянным братьям и сёстрам, чтобы быть услышанными? Должны ли мы оставить большинство человечества в темноте и невежестве, если большинство заставит нас уйти? а оно само потом не сможет нас отыскать. Мы не хотим уходить. Нас удерживают здесь жемчужины, зарытые в песок. Мы очарованы тем, как церковь использует это солнце понимания. Несомненно, ни один разумный человек в этом отношении не сможет остаться равнодушным к откровениям записок. Опасное Но столь необходимое использование археологии принесёт в один прекрасный день свои плоды. Одно то, каким образом с помощью примитивного прибора лето второй смог сохранить свои мысли для потомства, может преподать нам урок истории и машин. Было бы преступлением против исторической точности и науки прекратить попытки познать те первые сознания, которые содержатся в записках. Потеряем ли мы лето второго в его снах или пробудим его для новой жизни, вынесем на поверхность сознания и будем хранить как кладезь исторической точности. Как может святая церковь бояться истины? Что же касается меньшинства, то у нас нет сомнения в том, что историки первыми должны услышать всё с самого начала. Они должны услышать голос нашего происхождения. Если дело касается только записок, то мы должны просто слушать. Нам надо выслушать наше будущее настолько, насколько позволят это сделать записки из нашего прошлого. Мы не пытаемся предсказать открытия, которые будут сделаны при анализе записок Лео второго. Мы только утверждаем, что эти открытия должны быть сделаны. Как можем мы повернуться спиной к нашему столь важному наследию? Как сказал поэт Лон Брамлис, мы сами есть источник удивления.